Аль-Хасан-Ибн-Мохаммед-Аль-Вазан, лев-африканец, африканец 1492 около 1552-го. Арабский путешественник. В качестве посланника властителя Марокко побывал в Северной Африке, а также на Нигере, в Судане, Томбукту, Борну. Описание Африки, сделанные им по поручению папы Льва X во время европейского пленения вплоть до XIX века, было основным источником сведений по Северной Африке. Путешествия и открытия XV века вызывали в Европе все больший интерес к далеким землям, волновали королевские дворы, папский престол. купцов и мореплавателей. Вместе с тем, к началу XVI века внимание к африканскому континенту ослабло. Гораздо больше разговоров было о разведанном португальцами морском пути в Индию и дальше на восток, а в особенности о новооткрытой Америке. Но именно в это время в распоряжении европейцев поступили не вполне обычные сведения об Африке, сыгравшие большую роль в дальнейшем изучении этого материка. Речь идет о фундаментальном описании Африки, принадлежащем Перу льва-африканца, последнего крупного представителя арабской географии на грани Средневековья и Нового времени. Автор знаменитого описания Африки родился в Гренаде в конце XV века. После падения этого последнего оплота мавританского владычества в Испании родители будущего путешественника, знатные и богатые люди, эмигрировали в Марокко. Молодой человек получил образование в Фесском университете, одном из крупнейших научных центров тогдашнего мусульманского мира. Университет этот... питался соками ни одной только арабской культуры. Фесские ученые были почетными гостями в Западном Судане, а преподаватели университета в санкоре коре Томбукту, в свою очередь читали лекции в фесе Таким образом, автор описания Африки имел возможность знакомиться и с достижениями высокой культуры суданцев, в дальнейшем уничтоженный завоевателями. Вполне вероятно, что еще в годы учения он получил этим путем различные сведения о внутренних районах Африки. фес был, кстати, не только политическим и культурным, но и торговым центром. Купцы этого города были посредниками между Южной Европой и Северной Африкой с одной стороны – и Африкой к югу от Сахары с другой. Общение с этими бывалыми людьми еще больше расширило географический кругозор льва-африканца, как его впоследствии прозвали в Европе. Любовь к путешествиям проявилась у него довольно рано. Закончив учебу, он отправился в странствие по странам Магриба в качестве юриста и нотариуса, иногда занимался торговлей. султан Марокко давал ему и дипломатические поручения. Французский ученый Мони, изучавший маршруты льва-африканца, выделяет следующие его путешествия. Первое. Из Феса в Константинополь и на Ближний Восток. 1507-1508. Второе. Первое путешествие в Томбукту. Зима 1509-10 или 1510-11, во время которого лев-африканец участвовал в марокканской дипломатической миссии ко двору Сангийского Аскии царя Мухаммеда. К этому времени главенство в Западном Судане завоевало государство сангаи столицей которого Был город Гао-на-Нигере, а культурным центром оставался Тамбукту. Именно в Тамбукту находился в то время двор Аскии. Третье. Второе путешествие в Тамбукту, оттуда в Египет, мимо озера Чад, середина 1512-го, начало 1514-го. Последняя экспедиция имела наибольшее значение для науки. Арабские купцы и дальва льва африканца бывали в стране Хауса, нынешняя Северная Нигерия, в государствах Борну и Гаога, расположенных в районе озера Чад. Однако Лев Африканский – первый, кто составил описание этих мест. Как полагает Мони, в Сиджилмасе где он провел шесть месяцев 1512 года, он установил контакт с купцами, участвовавшими в торговле между Марокко, Суданом и Египтом. В это время купцы осваивали новый путь, который вел из Уалаты в Египет через район озера Чад. Дорога через Триполитанию и Фитцанн, которые пользовались в Средние века, те, кто ехал из Западного Судана в Египет, пришла в запустение столетиям раньше из-за арабских разбойников, действовавших на побережье. Морской же путь, соединявший Магриб с Египтом, стал слишком опасен из-за нападений христианских корсаров, которые базировались на Родосе и в Сицилии. Тамбукту путешественник прибыл, видимо, в конце января 1513 года, потратив около 25 дней на переход из Сиджилмасы в Тигазу и 25 дней из Тигазы в город на Нигере. Новая дорога на Египет начиналась в Уалате, куда льву африканскому пришлось, видимо, отправиться из Тамбукту. Там он мог присоединиться к купеческому каравану, направлявшемуся в Каир, через страну Хауса, незадолго до этого завоеванную царем Сангайи. Достигнув Гао, очевидно, по суше, а не по Нигеру, он отправился в царство Борну, возможно, через Агадес и Кано. Следуя по берегу озера чад путешественник пересек царство Борну и соседнее Гаога. Из столицы Яо караван направился в Дарфур, оттуда сорок дней прямого пути до Асьюта в Египте. Но лев-африканец сделал крюк, чтобы побывать в Донголе. По предположениям Мани, Путешественник достиг Каира в начале 1514 года и в Александрии сел на купическое судно, направлявшееся в Марокко. В этом случае он вернулся в фес в феврале-марте 1514 года. Четвертое. Второе путешествие из феса в Константинополь и оттуда в Египет. и на Аравийский полуостров. Это путешествие сыграло решающую роль в биографии льва-африканца. Возвращаясь на родину после выполнения очередного дипломатического поручения, очевидно, в 1518 году, он был захвачен сицилийскими пиратами на переходе между Триполи и Тунисом. молодого путешественника, могла постигнуть страшная участь галерного раба. Однако пленивший его пират сообразил, что в этом качестве ученый-араб ему большой выгоды не принесет, и разрешил пленнику сохранить свои записки. Затем он доставил его в Рим и, как особенную диковинку, преподнес вместе с редкостными животными в дар Папе Льву X. Глава католической церкви не видел ничего предосудительного в рабстве и работорговле, но на счастье пленного араба продолжал традиции своего отца Лоренцо Медичи Великолепного и покровительствовал наукам и искусству. Он благосклонно отнесся к широкообразованному пленному Мавру и предоставил ему возможность преподавать в Италии арабский язык и одновременно писать воспоминания о своих путешествиях. В своих сочинениях он называл себя по-арабски «Иуханна аль-Асад аль-Гарнати». Уроженец Гренады свободно владел испанским языком, и папа быстро распознал в нем человека, способного поведать Европе о почти неизвестных тогда странах Африки. Предварительно Алвазану пришлось перейти в христианство. При крещении ему дали имя Джованни леоны отсюда и его прозвище — Лев-африканец, леоны — по-итальянски лев. Новообращенному — были созданы все условия для литературной деятельности. Он в совершенстве владел итальянским и латинским языками, и к 1526 году закончил итальянский вариант своего труда «История и описание Африки и достойных внимания предметов, в ней заключающихся». В 1550 году, Рукопись впервые увидела свет. К этому времени папы льва не было уже давно в живых. Льву-африканцу уже удалось вернуться в Магриб, где он снова принял прежнюю веру. Умер он в Тунисе около 1552 года. В эпоху великих географических открытий читающую публику Нелегко было удивить описанием неведомых стран и далеких земель. Однако труд льва африканского очень быстро приобрел большую популярность. Уже в 1556 году книга была переведена на французский и латинский, около 1600 года на английский, а затем на ряд других западноевропейских языков. «Влияние льва африканского на европейскую науку было колоссально», — пишет известный арабист, академик Крачковский. «Начиная со второй половины XVI века, почти в течение трех столетий каждый писатель и ученый, касающийся каких-нибудь вопросов, связанных с Африкой, неминуемо к нему обращается. Оценка, даваемая ими, — неизменно оставалась высокой. Описание Африки — труд энциклопедический. Автор отводит много места истории и экономики виденных им стран, быту и нравам населяющих их народов, но прежде всего он географ. Описание провинций, городов и гор Марокко, составила лишь одну из девяти книг труда льва-африканца, вторую по порядку. Первая повествует об Африке в целом и расселении племен, третья посвящена специально Фесу, столице тогдашнего Марокко, четвертая Тлемсену, пятая Биджая и Тунису, шестая Триполитании, седьмая государством Судана, Восьмая — Египту, девято дает краткую характеристику рек, животных, рыб, птиц, минералов и растений африканского материка. Материал для своего труда лев-африканец черпал не только из собственной памяти, но, по-видимому, из имеющихся у него под рукой литературных источников, очевидно, на латинском языке. был он в курсе новейших открытий португальских мореходов. Отсюда наблюдающиеся в его сочинении тесное переплетение данных арабской и европейской географии. Некоторые авторы ставили под сомнение добросовестность льва-африканца, утверждали даже, что он побывал далеко не во всех странах, которые описал. однако такие утверждения оборачиваются против тех, кто с ними выступал. Одним из крупнейших специалистов по исторической географии редактор французского издания «Описание Африки» Шефер пишет во введении к этому труду «Детали, приводимые львом африканским о Магрибе, отличаются скрупулезной точностью». Новейшие наблюдения подтвердили справедливость даже тех его утверждений, которые, казалось, должны были вызывать сомнения.